Глава третья. Кен, «Я вас ненавижу. Просыпайтесь!» Мысли ворчуна вспыхивали гасли в головах близнецов, словно сигнал будильника. «Я вас ненавижу. Просыпайтесь!» Финн потянулся. Странники края спали стоя. В крае кровати как таковых не было. Если ты сделаешь кровать и попытаешься лечь, то она, скорее всего, взорвется. Странникам все равно не требовалось много сна. В этом они были похожи на кошек. Засыпали там, где придется. «Я вас ненавижу. Просыпайтесь. К кораблю кто-то приближается. Я их ненавижу. Прогоните чужаков. Сейчас самое время их прогнать. О, как же я их ненавижу. Снова это происходит. Сделайте что-нибудь. Прекратите это». Мо выхватил из кучи зачарованный железный меч и осторожно выглянул из трюма. Лишняя осторожность никогда не помешает. Ведь люди не просто жили в Верхнем мире, а время от времени заявлялись и суда тоже. Ну, по крайней мере, так рассказывали. Пока такого не случалось, но обязательно случится рано или поздно. Этого не избежать. А когда люди видели корабли, чьи трюмы ломились от сокровищ, то, как правило, сходили с ума. Хотя, насколько Мо могла судить, они с самого начала были сумасшедшими. Страница огляделась. Вдалеке виднели светящиеся стержни края и развивающиеся знамена Телоса. В остальном ночь была тихой и спокойной, как и всегда. Мо никого не видела. «Ты уверен, что кто-то идет, Ворчун?» «Милый маленький Ворчун». «Ненавижу!» — прошипел шалкер из трюма. «Хочу покусать». «Хорошо, хорошо». Мо снова высунула голову из трюма. «Здесь есть кто-нибудь?» — подумала она на такой чистоте, которую мог бы услышать любой. «Человек, человек, человек, давай сюда». «Я не человек, друг мой, но если вы сегодня в настроении для игры в людей, то я могу украсть ваши сокровища». Сплыла мысль в сознании Мо. Страница сразу же поняла, кто с ней общается. Их единственный друг в крае. «Привет, Кен». Варчун заворочился в своем панцире. «Видишь, он снова пришел. Я его ненавижу. Я ненавижу, что он приходит сюда. Это отвратительно. Он постоянно тут ошивается, ведь даже не живет здесь, потому я его и ненавижу». «Прогоните его, пусть больше не приходит!» На палубе серо-лилового корабля появился юный странник. Одну длинную руку он поднял в качестве приветствия. Другой Кен сжимал коричневый музыкальный блок в клеточку, самое драгоценное свое сокровище. Кэн был выше и худее Фина, но так как характер ему достался стеснительный, он казался меньше, чем любой из близнецов. Его глаза были большими и красивыми, но Кэн всегда щурился, старая их спрятать, чтобы никто не обращал на них внимания. Потому что глаза Кен отличались от больших, ясных, пурпурно-фиолетовых глаз других странников. Они были зелеными. Никто не знал, почему. Никто не помнил, чтобы у кого-то еще из странников за всю историю существования Края были зеленые глаза. Окружающих это беспокоило. Иногда даже слишком. Все странники Телоса старались не смотреть Кену в глаза, если это было возможно. Финн и Му относились к этому иначе. Для них некоторые странники просто рождались другими, и все. Кто-то был сиротой, а у кого-то были зеленые глаза. Мо думала, что они прекрасны. Ни у кого в крае больше не было такого оттенка глаз. Ярко-зеленые, как трава в верхнем мире, как изумруды, как листья дерева, подсвеченного солнцем. Кэн поднял свои черные руки и поприветствовал Мо. «Я снова сбежал», — торжествующе объявил зеленоглазый странник. Мои хубуниты попытались меня вернуть, но у них не получилось. Я быстрее, чем они. Смотритель аварии попыталась притащить меня назад, но не смогла. Ведь я сильнее. Так что их тренировки помогают, правда, не так, как хотелось бы. Они просто ужасны. Каждый раз я думаю, что смогу их вынести, но все оказывается наоборот. Можно я тут у вас спрячусь? «Мы всегда тебе рады», — подумала Мо. «Давай, заходи». «Я вас вообще-то совсем о другом просил», — завопил Ворчун. Вот такая собралась компания. Так было всегда: Фин, Мо и Кен, как утро, день и ночь. Ничто не могло разделить лучших друзей, хотя хубуниты Кена не очень это одобряли, да что там, никто не одобрял. Фин и Мо жили на окраине Телоса, можно сказать, на окраине жизни. У них не было стаи. В глазах других странников они представляли угрозу, а вот Кен считал их классными. Для странников стая это все поэтому Финн и Мо должны были считаться никем. Но ведь они не были никем, а вообще-то очень даже кем-то. Странника определяла стая, к которой он принадлежал, а стая, в свою очередь, принадлежала странникам. Видимо, поэтому никто в Телосе не знал, что делать с Финном и Мо, которые начали жить в одиночестве на старом обетшалом корабле после того, как их родители не вернулись из верхнего мира. Большинство сородичей считали их ужасно глупыми. Как они могли быть кем-то, если их стая состояла всего лишь из брата, сестры и шалкера? Такой и стая не назовешь, только если кучи хлама. Так что в основном другие странники не беспокоили близнецов. Проблемы у брата и сестры появлялись лишь когда они выбирались в город. Но Кен знал кое-какой секрет о Фине и Мо. Они были очень умными, и их компания казалась гораздо приятнее общества краефрагов из Дома Края, Или ужасно смотритель вообще любого из хубунитов, нубунитов или фрагов, с которыми Кен когда-либо встречался. Может быть все дело в том, что они близнецы. Единственные близнецы, которых знал Кен. Может все близнецы такие, как Финемо. А может здесь та же самая ситуация, что и с его зелеными глазами. Просто какой-то каприз природы. Но почему-то этих двоих было достаточно. Даже при том, что обычно группа из двух странников едва могла вместе сосчитать до десяти. Для нормального разговора требовалось как минимум трое. Хотя Финн и Мо прекрасно общались без чьей-либо помощи, а втроем они себя чувствовали одним целым. Несомненно, Кен был частью стаи, как и все остальные краефраги. Но стая никогда не занимала много места в его душе. Кен постоянно сбегал из дома, на этой неделе уже третий раз. Он терпеть не мог свои ощущения во время побега, до тех пор, пока не ступал на палубу корабля-близнецов. Он чувствовал себя злым, глупым, раздраженным и обиженным, едва помнящим, куда и почему бежал. Но стоило ему появиться на борту корабля, как Кен испытывал приятный холодок мысленного слияния. Он чувствовал, как успокаивается и вновь обретает рассудок. Потому что здесь его дом, не со стаей, а с друзьями. Мо никогда не встречала странника края, который хоть раз сбегал из дома. Но Кен появлялся у них каждые 3-4 дня. Не то чтобы Мо осуждала своего темного худого друга. Она понимала Кэну, ну или по крайней мере так думала. Мо бы не понравилась, если бы она застряла в какой-нибудь угрюмой отвратительной компании, где все постоянно бы ее отчитывали и говорили, что делать. Кем быть? Наверное, она бы тоже сбежала. Мо считал, что никого не нужно наказывать за побег. Ведь это часть великого хаоса. Если ты подчиняешься правилам и остаешься там, где тебе не нравится, то ты сдаешься силам порядка. Мо повела друга в трюм. Финн жарил семена плодов коруса в железной керасе над факелом. Так можно приготовить немного странный кислый фиолетовый попкорн. Странники так и не поняли, как его можно съесть без вреда для здоровья, но им нравилось смотреть, как лопаются ядра. Время от времени они кормили этим ворчуна, насыпая попкорн пригоршнями в его панцирь, как рыбкам в аквариум. «Спасибо», — говорил шалкер, — «терпеть это не могу. Я бы вас покусал». Но ворчун всегда съедал попкорн до последней крошки. И никогда не рассказывал, как ему удается переварить эту штуку. Финн помахал им своей длинной черной рукой железной перчатки, которую они использовали в качестве прихватки. На сковороде подпрыгивали кусочки фруктов. Хлоп-хлоп, Кен глубоко вдохнул запах попкорна из плодов коруса. Воняло ужасно, но это был запах дома. «Ваш дом мне нравится гораздо больше, чем мой», — с грустью подумал Кен. «Как бы мне хотелось жить с вами». «У нас места нет», — шутку бросил Финн. Но в его голове промелькнула мысль, которой он не стал делиться. «Было бы здорово, но тогда твои хубуниты в самом деле убьют нас. Они пронесутся по кораблю, словно тень, таящая в себе острые ножи» и больше мы никогда не сможем приготовить этот несъедобный попкорн». Кен устроился в углу трюма, сев между блоком изумруда и парой старых сапог. Свой музыкальный блок он поставил на пол между ног, уткнулся в него лбом и какое-то время сидел так. Кен ни о чем не думал. По крайней мере так, чтобы его слышали близнецы. Странники края могли скрывать свои мысли от других, если им так хотелось. Только это расценивалось как нечто очень грубое и неприличное. Конечно же, Кен не плакал. Странники не умеют плакать. Но Финн и Мо видели, как в ее сознании падают на землю крошечные белые искры, срывающиеся со стержней края на вершинах башен Телоса. Они поняли, что это значит, как любой человек бы понял, почему у другого из глаз льются слезы. Наконец, Кен начал постукивать по коричневой крышке музыкального блока. Финн нетерпеливо вздохнул и сел рядом, скрестив свои длинные ноги. Мо наклонился вперед, чтобы лучше слышать. Никто не играл на музыкальном блоке так хорошо, как Кен. Конечно, близнецы время от времени находили такие штуки, чаще всего тогда, когда человеку не удавалось убить дракона края, то есть практически всегда, и он выбрасывал свои предметы, понимая, что его ждет. Но когда Фин и Мо пробовали сыграть что-нибудь, у них выходили лишь короткие отрывистые звуки, совсем не похожие на песню. Когда играл Кен, даже облака переставали плыть по небу, чтобы его послушать. Он скользнул ладонями по крышке блока, и из него полилась музыка. Она заполнила трюм до краев и выплеснулась на палубу. Мелодия была одновременно печальной и радостной, немного жесткой и при этом полной надежды. А еще быстрой и легкой. Так и хотелось притопнуть ногами в такт. «Музыка побуждала тебя пуститься танцевать, обнять своих друзей, а потом выбежать на улицу и отправиться покорять мир. Ну или тех, кто пытался указывать тебе, что делать». Панцирь Ворчуна немного приоткрылся. Из щели выглянула желто-зеленая голова. Кэн перестал играть. «Дай угадаю», — подумал он, глядя на шалкера. «Ты ненавидишь мою музыку?» Ворчун помолчал какое-то время, а потом ответил. «Нет». Трое странников выдохнули от удивления. Они не могли поверить в происходящее. Конечно, Кен прекрасно играл, он был лучшим. Но ведь Ворчун ненавидел вообще все. Кен иногда думал, что в этом шалкер чем-то похож на его родителей. «Она мне просто очень не нравится», — огрызнулся Ворчун и захлопнул свой панцирь. Дружелюбное квадратное лицо Кена обернулось к друзьям. Он всегда был самым красивым из всех странников в крае. Мо так думала, и Финн так думал. Но каждый раз, когда они приходили в Телос и встречали других странников на длинных фиолетовых улицах, то часто слышали мысли взрослых, которые думали, какой Кен уродливый и неуклюжий. Какие у него страшные глаза, какой он глупый, странный и даже отвратительный. Мо так злилась на них, ведь Кен был очень красив. Как же они этого не замечали? Если бы только весь Телос мог услышать, как Кен играет на музыкальном блоке. Но с другой стороны, хубуниты же не стали относиться к нему лучше. Сегодня утром я играл эту песню. Один из моих хубунитов услышал и так сильно разозлился. Вообще он прав. Они мне столько раз говорили забыть о музыкальном блоке. Прекрати, — кричал он, — избавь меня от этого ужасного шума. Музыка — одна из главных слуг порядка. Как ты мог привести ее в наш дом? Еще один звук я не выдержу. Будь тем, кем должен быть, одним из нас. Отправляйся в верхний мир, нападай на людей. Служи хаосу, как твой верный товарищ краефраги. Ешь, сражайся и веселись. Почему ты все время грустишь и поешь песенки? Ты ведь не какой-нибудь забитый попугай. А потом он попытался сломать мой музыкальный блок. Сочувствую, — подумал Финн. Интересно, наши хубуниты вели бы себя так же? Но если я попытаюсь уйти, попытаюсь спасти мой блок, то будет только хуже. Без меня мой первый и второй хубуниты, как и все прахабуниты, нубуниты и краефраги, становятся гораздо слабее и глупее. Они будут с криками преследовать меня и пытаться вернуть в стаю, Пусть даже я совсем не хочу быть ее частью. Я не хочу идти в верхний мир. Мне вообще нет до него никакого дела. Там ужасно. Там светит яркое солнце. Я не хочу воевать. И на великий хаос мне плевать». Мо ахнула. «Говорит, такое просто преступление. Самое настоящее, серьезное преступление. Если бы только взрослый странник услышал, о чем они думают. Я не хочу быть странником края, если мне придется нападать на людей, сражаться и разрушать все вокруг». Я просто хочу играть свою музыку. И мне нравится моя стая. Кен, Финн, Мо, Ворчун этот корабль. Моя настоящая стая. А они меня не понимают и никогда не поймут. «Нам тоже нравится наша стая», — подумал Финн. Какое-то время все молчали. «Через сколько они придут за тобой?» — мягко поинтересовалась Мо. Кену не хотелось говорить об этом, но каждый раз, когда его хубуниты за ним приходили, кораблю порядком от них доставалось. «Я не знаю». Мысли Кенна походили на едва слышимый шепот. «Как же я жалею, что у меня есть хубуниты?» «Не говори так», — яростно подумал Финн. «Так нельзя», — одновременно с ним воскликнуло Мо. Кен стал думать так тихо, что близнецы едва слышали его мысли, мерцающие в их головах, словно гаснущие свечи. «Тогда я жалею, что родился другим. Жаль, что мне не нравится сражаться и разрушать, как другим странникам. Лучше бы я вообще никогда не слышал музыку. Я просто хочу быть нормальным». «Почему великий хаос сделал меня таким?» «Я думаю, что ты и так прекрасен», — подумала Мо. Внезапно панцирь ворчуна открылся, а потом вновь захлопнулся. Открылся? Захлопнулся. Открылся, захлопнулся, открылся, захлопнулся. С каждым разом все быстрее и громче. «Кораблю кто-то приближается!» — прокричал скрипучий голос шалкера в головах друзей. «Кораблю кто-то приближается!» «Кто-то большой!» «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» «Я их всех покусаю, клянусь, позвольте мне их укусить. Вы не пожалеете, если я их укушу. Будет лучше, верьте Ворчуну. Ворчун хороший мальчик». Финн и Мо повернулись к выходу из трюма. В их головах, словно мигалки, замерцали и завыли ужасные мысли второго хубунита Кэна, Коршена. «Кэн, где ты прячешься в этой глуши?» Голос полной ярости, заносчивости, с той самой странной манерой говорить, которую так любили взрослые странники. Их троих было достаточно, чтобы Коршен мог собраться с мыслями и говорить так, как ему хочется. «Кэн, я найду тебя?» «Я, наверное, пойду», — мрачно подумал Кэн. Своей тонкой черной рукой он схватил музыкальный блок. «Не хочу, чтобы хоть одно из ваших сокровищ пострадало, как в прошлый раз. Мне так стыдно за поведение моих хубунитов, простите». «Кэн, ты глупее, чем кажешься, явись перед своим хубунитом!» Мы не располагаем достаточным количеством времени, чтобы тратить его на твои легкомысленные игры. Явись, грядут события, ужасные события. В одиночку странник края, может быть, и не так умен, как в компании сородичей. Но все-таки он достаточно силен. Друзья слышали, как Коршен бегает по верхней палубе. Как под его руками хрустнули перекладины лестницы, стоявшие с правой стороны от мачты. «Я пойду», — снова подумал Кен, но так и не двинулся. «О чем он говорит?» — быстро спросила Мо. О каких страшных событиях? Не знаю. Когда я уходил, все было в порядке. Тишина. Ну, только как обычно, крики о том, какие они чувствительные и как сильно ненавидят музыку. Кен. «Сегодня день моего отделения», — мрачно подумал Кэн. «Они даже не помнят об этом». Странники края появлялись на свет совсем не так, как люди. Маленькие краефраги просто копировались по образу первого хубунита. От огромного черного блока отделялось маленькое черное существо. Краефраги были очень похожи на крошечные яйца. Ни боли, ни драмы, ни первых объятий матери. Новорожденный странник края был частью главного хубунита всего лишь мгновение, а потом становился самостоятельным. Но все же они праздновали день своего отделения, по крайней мере, так было заведено. Теперь друзья слышали мысли первого хубунита Кена — Тэк. Они звучали даже громче, чем мысли Коршена. Под ее тяжелыми шагами трещала палуба. «Они разрушат корабль», — забеспокоился Финн. «Кэн, ты должен появиться перед своими создателями». «Прощайте, друзья». Кэн помахал рукой и начал подниматься по ступенькам к своей семье. «Еще увидимся как-нибудь, я надеюсь». «Все будет хорошо», — подумала Мо ему вслед. «А будет ли?» «Даю клятву края», — заверил его Финн. «И я», — добавила Мо. Кэн кивнул. В мягком свете края его лицо выглядело невероятно красивым. «Пусть так, я вам верю». «Кэн, ты так внезапно появился, словно по волшебству!» Два высоких странника отправляли свои мысли по широкому диапазону, совершенно не заботясь о том, кто их может услышать. Должно быть, они и правда очень волновались. Обычно странники края старались транслировать свои мысли в какую-то одну точку, четко направляя их, словно луч фонаря. «Как вы так быстро меня нашли?» — сухо поинтересовался Кэн. «Ты всегда приходишь сюда», — подумала первый хубунит Кэна, возвращаясь к стандартному диапазону. «Разве есть причина искать тебя где-нибудь еще?» Но его второй хубунит не успокаивался, все еще крича на пределе своих мысльных сил. «Ты должен вернуться домой немедленно. На обсуждение твоих неудач у нас нет времени». «Зачем? Что меня ждет дома? Снова крики?» Мысли Кена скалились до бела от негодования. Первый хубунит присел на корточке, согнув свои черные ноги. Огни Телоса за спиной страницы причудливым желтоватым венцом обрамляли ее голову. Она внимательно заглянула в странные, ужасные зеленые глаза своего фрагмента и даже погладила его по голове, хоть и немного. Словно она заботилась о нем. И сейчас, несмотря на то, что Финн, Мой и даже Ворчун все еще могли читать ее мысли, она продолжала тихо говорить. "Кен, мой дорогой фрагмент, тебе следует вернуться домой и подготовиться. Это не обсуждается». Мы должны защитить наш род. Скоро сюда придут люди».